Глава восемнадцатая. Планы императора. Владимир Анатольевич, еще какие-то новости. Александр III смотрел на князя Борятинского, который с папкой вошел в кабинет самодержца, уставшими и покрасневшими от бессонницы глазами. Да, ваше императорское величество. Телеграфисты работают не покладая рук, даже начальник дворцовой телеграфной конторы, коллежский советник Мансветов за ключ сел. С той стороны с телеграфистами хуже. Поэтому передача информации идет медленно. Но уже можно нарисовать следующую картину покушения. Князь сделал паузу, которой воспользовался император. Владимир Анатольевич, присядь. Всю ночь на ногах. Если хочешь, плесни себе чего-нибудь. Вон на столе стоит. «Я не буду, а то засну». Александр III ожесточенно растер лицо ладонями. «И давай без щенов, Владимир Анатольевич, не до этого сейчас». «Как прикажете, Александр Александрович?» «А спиртного и я не буду. В сон после него точно потянет». Князь сел за стол и раскрыл на нем принесенную папку. Итак, покушалась на Ники, судя по найденному у нее паспорту, Французская подданная Габриэль-Мари-Эстре на бал попала по пригласительному билету. Как она стала его обладательницей, пока не установлена. «А что, этот билет было сложно получить?» — перебил Барятинского император. Александр Александрович, по предложению сотника оленина Назейского, пригласительные билеты были отпечатаны в типографии и строго выдавались канцелярией наместника по утвержденным спискам. В военные собрания пропускались только лица, которые имели такие билеты. Сейчас пытаются по записям в канцелярии установить, как Эстре получила приглашение. Кто ей в этом помог? Девушка молчит, на вопросы не отвечает. Опять о Ленин? Почему-то я не удивлен. Он там много чего предлагал. Но я продолжу. Стрелять террористка собиралась из пятизарядного бескуркового револьвера Галана Тё-Тё. Несмотря на малые размеры и вес, весьма убойная штука пять патронов пронесла оружие на бал в кабуре, прикрепленной на бедре, вызвала подозрение у агентесы секретной части Соболевой взглядами и выражением лица, когда террористка смотрела на Цесаревича. И как же смотрела эта мадмуазель Стрена моего сына? грустно спросил князя самодержец. Секундочку, Александр Александрович. Вот. Она буквально сочилась ненавистью», — прочитал по листку в папке Борятинский. «Когда Эстре в дамской комнате перекладывала револьвер из кобуры в Редикюль, ее попыталась задержать другая агентесса Филатьева Мария Александровна. Она же, будучи раненой, смогла сообщить сотнику Оленину Зейскому об оружии. А дальше тот смог в последний момент не допустить выстрелов в Ники». «Да...» «А помните, Владимир Анатольевич, как мы с вами веселились после того, как генерал Черевин узнал, что у него теперь в штате секретной части числится три женщины? Мне потом докладывали, что Петр Александрович, несколько усердно обмыв такую новость, грозился открутить головы Оленину Зейскому и Кораблеву». Император вновь грустно улыбнулся. «А мне теперь ломать голову, как наградить девушек? Что в Европе скажут?» «Девушки спасли наследника российского престола». «Это же...» Александр III замолчал, так и не подобрав слова. «А я думаю, Европе понравится. Особенно Англии. У них там суфражистки в последние годы совсем распоясались. А тут женщины в секретной части охраняют царственную особу и членов его семьи. При этом действительно способствовали предотвращению покушения и заслуживают награды». «Надежду Дурову ваш прадедушка наградил знаком отличия военного ордена Святого Георгия за спасение раненого офицера и произвел в корнеты», — склонив голову, произнес князь. «Только под именем Александр Андреевич Александров». «Ладно, это самая малая трудность в этой ситуации. Найдем, как и чем наградить». «Основной вопрос, что делать с Николаем». Я сегодня Минни еле смог успокоить, когда пришла первая депеша с сообщением о покушении. Она к себе ушла только пару часов назад. Вот такое Рождество получилось. Вторую ночь на ногах. Сначала служба в церкви, а сегодня суматоха после этого известия. Император как-то обреченно махнул рукой. И как отреагировало ее императорское величество Мария Федоровна? Мне Иларион Иванович сказал, что очень бурно. «Бурно, Владимир Анатольевич, очень бурно. Чуть больше месяца назад известие о готовящемся покушении на Ники. Взрыв, погибшие, раненые. Уже тогда минь не требовала от меня, чтобы я вернул Ники в Петербург. Обучать государственным делам можно и в Гатчине. А не бросать, как кутенка, в воду, наблюдая, выплывет или нет. Кстати, информацию по борону Корфу подтвердили? Да, ваше императорское величество». К глубокому сожалению, Андрей Николаевич скоропостижно скончался. Апоплексический удар. Временно к исполнению обязанностей приступил генерал Духовский. Жалость какая. Очень хорошим человеком и администратором был Андрей Николаевич. Многому мог бы обучить Ники в управлении Дальним Востоком. Но теперь Минни поставила вопрос ребром. Николая срочно отозвать сюда, домой и женить. Тогда лучше всего направить за цесаревичем корабль. Пока дойдет до Владивостока, как раз навигация начнется. Если сейчас по суше идти, очень уж тяжелый путь получится. В январе-феврале самые морозы, как бы не застудить наследника. Может быть, не один корабль послать, а часть Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Греции в порту Перей стоит. Тем более броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» из ее состава планировали в Нагасаке отправить на усиление Тихоокеанской корабельной группы», задумчиво произнес император. «Ладно, с Алексеем Александровичем посоветуюсь. Зря, что ли, он у нас чин генерал адмирала имеет». «Думаю, это правильное решение. Надо усилить нашу эскадру в Тихом океане». Князь помассировал виски. Судя по всему, в следующем году ожидается новый виток крестьянских волнений в Корее, с которым король Каджон может и не справиться. А если Китай введет в Корею для подавления восстания свои войска, то Япония может ответить войной. Мы обсуждали такую возможность. Николай Иванович зачитывал анализ фон Вебера по обстановке в Корее и возможных вариантов развития событий вокруг нее. Александр III повторил движение Борятинского, помассировав себе виски. «Так вы считаете, Владимир Анатольевич, что война между Китаем и Японией неизбежна?» «Да, Ваше Императорское Величество. У меня сложилось такое мнение. Да и фон Вебер считает, что такое событие наиболее вероятно. Насколько я понял из пояснений нашего министра иностранных дел, Карл Иванович добился больших успехов, Взаимоотношениях с Ванном Каджоном. И ему на месте ситуация виднее. Борятинский, закончив говорить, твердо посмотрел в глаза своего государя. Надо будет у Гирса затребовать этот доклад еще раз. Возможно, я что-то пропустил. Сейчас мне кажется, что ниточки покушений на ники как-то связаны с противостоянием Китая и Японии. Александр Александрович. Карл Иванович отмечал в своем докладе анализе. Связь руководства секты Тонхак и ультранационалистического японского общества Генюся И те, и другие дружно выступают против иноземцев. Причем в Корее последователи секты в Сеуле выходили на улицы с лозунгами «Долой японцев и европейцев! Да здравствует справедливость!» Вот такие друзья. Князь усмехнулся. А в Японии националисты начинают пользоваться все большей популярностью. При этом члены Ганюся не боятся пускать в ход оружие. Еще Шевич докладывал, что на парламентских выборах 92 -го года полиция и националистические организации с молчаливой поддержкой администрации Мацукаты Масайоси попытались насильственно обеспечить успех проправительственным силам. Эти выборы стали самыми жестокими в истории Японии. За время многочисленных беспорядков в период выборов Были убиты 35 человек, и около 400 получили ранения. Кстати, покушавшийся на Ники Цуда Сандзо был полицейским. И Траво сейчас пытается узнать, не был ли он членом Гэн А то как-то подозрительно быстро этот Цуда умер в тюрьме. «Что известно по этому Ася... «Черт, язык сломаешь», — выругался император. «Информацию о данном обществе...» Начал собирать еще Дмитрий Егорович Шевич, наш предыдущий посланник в Японии. Если кратко, то организация тесно связана с агрессивными кланами аристократов, чиновничества, военных, финансистов, промышленников. Члены Генюся выступают за милитаризацию страны, внешнеполитическую экспансию, открыто пропагандируют, особенно в последнее время, идеи захвата Китая, Кореи, Российского Дальнего Востока. Видимо, это и есть та партия войны, о которой мы думали, разбирая первые два покушения на Цесаревича. Это я уже слышал, когда генерал Черевин докладывал мне по документам подполковника Фукусимы, которые так лихо перефотографировали Оленин, и как его Савельев кажется. Там были три листка с докладом кому-то о возможности нового покушения на Ники. Что-то новое узнали? Раздраженно спросил Александр. «Ваше императорское величество, об этом вам лучше поинтересоваться у Черевина и Гирца. Мне они не докладывают. Насколько мне известно, посланнику Хитрово дано указание выяснить, кто из министров поддерживает, а может быть и является членом общества Ганюся. Какие действия предпринял Петр Александрович, мне неизвестно», — ровно ответил Борятинский. «Извините, Владимир Анатольевич, нервы». Император устало закрыл глаза и продолжил. «Просто в последние годы вы остались единственным, кто рядом со мной». Иларион Иванович весь ушел в дела императорского двора и уделов. В Гатчине теперь ночует редко. Петр Александрович все чаще заканчивает вечер на дне стакана. А я работаю до двух-трех часов ночи. Вот случилось покушение на сына и наследника престола. Вроде бы и Рождество, гости были а посоветоваться, кроме как с тобой, и не с кем». Император открыл глаза и внимательно посмотрел на князя. «Владимир Анатольевич, если со мной что случится, прошу тебя как друга, не оставь без помощи Минни и Ники». Обращаясь на «ты», что делал очень редко, произнес государь. «Ваше императорское величество, вы о чем? Что может с вами случиться?» Вскочив со стула, взволнованно произнес князь. Александр махнул рукой, призывая Борятинского сесть и вновь закрыл глаза. «Мает на мне Володя. Вчера подписал русско-французскую военную конвенцию. Решил не переносить ее ратификацию на следующий год. Гирцу еще документ не отдавал». Император открыл глаза и вперил тяжелый взгляд в лицо князя. «Понимаешь, Володя?» Я эту конвенцию подписал, чтобы не началась еще одна война между Германией и Францией. Надо было как-то остановить Вильгельма в его имперских амбициях. Но я уже говорил, что у России только два союзника. Это ее армия и флот. Поэтому если Российской империи будет этот союз невыгоден, я его разорву. Не хочу проливать русскую кровь за интересы французов, которые скинули с престола, какого уже там по счету короля. А вот Ники к этому не готов. Запоздал я с его введением в государственные дела. И отправить его на Дальний Восток наместником, как теперь, думаю, было ошибкой. Ваше императорское величество, извините за вопрос, у вас есть какие-нибудь проблемы со здоровьем? Осторожно спросил Борятинский. «Нет, Владимир Анатольевич. С тех пор, как стал принимать настойку, полученную в подарок от казака Ленина, здоровье добавилось и работоспособность повысилась. И не только работоспособность». Император хитро улыбнулся. «И Георгию, пишут, стало значительно лучше. Он хотел даже на Рождество приехать, но я ему запретил. Кстати, как обстоят дела с поиском в Японии этого корейского кудесника?» Его ищут ваше императорское величество. Пока безрезультатно. Жаль. Как мне сказал Бадмаев, в этой настойке, кроме женьшени, еще несколько трав, которые в совокупности и дают такой прекрасный результат. Отправьте депешу хитрово, чтобы тот усилил поиски. Может обещать этому врачевателю содержание и охрану царского дома Романовых. А о моей просьбе не забудьте, Владимир Анатольевич. «Не забуду, Александр Александрович, но, надеюсь, вы меня переживете. Дай бог всем нам прожить как можно дольше и во здравии». Император протер глаза. «Давайте-ка, Владимир Анатольевич, отдохнем часика 3-4. а то при таком режиме работы никакого здоровья не хватит. Основные детали покушения узнали. Теперь время терпит. Надо успокоиться и принять правильные решения. «Сейчас у нас 5 утра. На 12 назначаю совет у меня в большом кабинете. Иларион Иванович во дворце, вы здесь, Петр Александрович также у себя в комнатах. Вызовите на завтра генерал-адмирала Алексея Александровича, министров Ванновского и Гирса, а также Дурново и Шебека. После этого можете отдыхать». «Иллариону Ивановичу также отдайте распоряжение от моего имени, чтобы шел спать. Дальше на телеграфии Мансвитов справится. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Сейчас дойду до телеграфной конторы и отдам ваше распоряжение», произнес Борятинский, поднявшись со стула. «Вот и хорошо. Надо отдохнуть». С этими словами Александр тяжело поднялся со стула кресла, и, махнув рукой, как бы прощаясь, усталой походкой направился в сторону своих апартаментов. Через 7 часов самодержец Всероссийский Александр III под бой часов бодрой походкой вошел в свой кабинет, где его дожидались первые лица правительства государства российского. Когда царь вошел в помещение, все присутствующие в кабинете встали и склонили в поклоне головы. «Господа, прошу рассаживаться за столом». Дождавшись, когда все расселись, государь продолжил. «Как вы уже знаете, вчера на Рождественском балу в Хабаровске было совершено покушение на государя-наследника великого князя Николая Александровича. Я собрал вас, чтобы обсудить это происшествие и решить, как нам отреагировать на данные события. Петр Александрович, доложите подробности покушения и что стало известно на сегодняшний момент». Генерал Черевин поднялся со своего места и, дождавшись, когда государь опустится в свое кресло, начал доклад. Ваше императорское величество, господа. Вчера около 17 часов по времени, соответствующему городу Хабаровск, была совершена попытка убийства цесаревича. Девица 20-25 лет отроду, по паспорту французская подданная Габриэль Мари Эстре, собиралась выстрелить в наследника престола. С расстоянием менее 10 шагов из револьвера Галана тё-тё. Сегодня с утра пробовали такой же револьвер на стрельбище. С десяти шагов даже не умеха, все 5 патронов может в грудь положить. Спуск мягкий, отдача почти не чувствуется, размеры и вес небольшие, как раз для женской руки. Очень грамотный подбор средства покушения. Какой калибр? поинтересовался военный министр Ванновский. «Где-то 3,15 линии, Петр Семенович. Пуля тупоконечная, проникающая способности убойные действия сильные. Револьвер в леже выпускают и продают, как оружие для самообороны, от бродячих собак. В общем, хорошее оружие», — ответил Черевин. «Петр Александрович, не отвлекайтесь», — попросил своего главного охранника, император. «Слушаюсь, Ваше императорское величество». Генерал склонил голову и продолжил. Предотвратил покушение обер-офицер конвоя сотник Оленин который отвечает за подготовку личников и работу секретной части в конвое цесаревича. Получив информацию от агентов, он успел вовремя обезоружить террористку. «Петр Александрович, вы не все докладываете об этом эпизоде», улыбнулся Александр, и в этом его поддержали министр внутренних дел Дурново и заместитель Шебека заведующий полицией и командир отдельного корпуса жандармов. Генерал Черевин сморщился, будто разжевал дольку лимона вместе с кожурой, после чего продолжил доклад. Агентесса секретной части конвоя цесаревича Соболева заподозрила террористку по ее поведению. Вторая агентесса Филатиева попыталась в дамской комнате задержать преступницу, когда та перекладывала револьвер из кобуры, которая располагалась у нее на бедре, под платьем, в ридикюль. Филатьевой задержать террористку не удалось. Та два раза ударила ее рукоятью револьвера. У агентессы сломана челюсть, разбиты губы и сильный ушиб головы в районе темени. Несмотря на ранения, Филатьева смогла сообщить информацию сотнику Оленину Нузейскому, который, ворвавшись в большой зал, где находились цесаревичи террористка, готовившаяся стрелять, Запустил в нее, как копье, канделябр со свечами. От удара в голову эта эстре потеряла сознание и не смогла выстрелить в наследника престола. По этому эпизоду все. Черевин угрюмо посмотрел на министра внутренних дел и его товарища. «Значит, канделябром, говорите, запустил», — хмыкнул Ванновский. «Петр Александрович, что же вы так кадры свои плохо учите?» Один канделябрами бросает, вторая не может задержать преступницу. Отчего же такая слабая подготовка в секретной части? Подготовка у Оленина Зейского отличная, Петр Семенович. Попробуйте канделябрам попасть с десяти шагов точно в голову. А оружия у него не было с собой, потому что он был в числе награждаемых за предотвращение предыдущего покушения на государя-наследника, которое, можно сказать, он и раскрыл. Черевин с вызовом посмотрел на военного министра. Всем была известна негласная борьба между Петром Семеновичем и Петром Александровичем за место рядом с императором. И тот, и другой считались друзьями государя. Император Александр III очень любил Ванновского, которого он взял из корпусных командиров в Киеве. Петр Семенович был начальником штаба у императора, когда Александр III был еще цесаревичем и командовал отрядом войск во время Восточной Турецкой кампании. И все время царствования Александра III был военным министром. А Черевин вот уже 14-й год отвечал за охрану государя и имел большое на него влияние. Поэтому пикировки между ними возникали постоянно и были в порядке вещей. Тем более Петр Семенович был человеком весьма желчным, а Петр Александрович резким и за словом в карман не лез. А девица служит меньше полугода. И она не ожидала нападения. Мадемуазель Эстре ударила Филатеву сразу, когда стала револьвер, снизу и с разворота. В такой ситуации не каждый боец реагирует. К тому же сегодня были получены сведения, что террористка, вернее всего, Также проходило обучение в Швейцарии и в том же пансионате, где проходили обучение предыдущие террористы, которые готовили бомбы и Белков, который и опознал Эстре», — продолжил Черевин. «Девица заговорила», — прервал своего охранника император. «Пока неизвестно, Ваше императорское величество. На совет я прибыл прямо из телеграфной конторы. Последнее сообщение было о том, что Белков опознал Эстре». Ему дали возможность переговорить с террористкой. Потом в камеру к преступнице заходил сотник Оленин Зейский. После его выхода зашел Савельев, которому сотник сообщил, что девица готова к разговору. Ждем результатов. Я дал команду Мансветову, как что-то прояснится, сразу же нести информацию на совет. «Но если с девицей поговорил Оленин, то она точно все расскажет», — усмехаясь, произнес Шебека. «С чего это вы взяли, Николай Игнатьевич?» поинтересовался министр иностранных дел. «Ваше императорское величество, господа, а вам известно, каким образом террорист Белков стал сотрудничать со следствием и наговорил уже на два смертных приговора для себя?» «Признаться, мне об этом не докладывали», с явной заинтересованностью произнес Александр. Остальные члены совета отрицательно покачали головой. Кто-то и вслух признался в своем незнании. «Штабс-ротмистр Савельев кратко сообщил мне по телеграфу, что сотник Оленин дзейский и его побратимые из станицы настолько реалистично объяснили, какая мучительная смерть ждет террориста, если он не расскажет правды и выйдет из кабинета на улицу, что Белков предпочел признаться». Шебека пальцем разгладил свои усы и бакенбарды. «Признаюсь, с нетерпением жду расширенный отчет Ротмистра по этому делу, как и остальные материалы». «И какую же казнь хотел применить к этому Белкову сотник?» — поинтересовался у своего подчиненного дурного. «Какой-то красный тюльпан и одновременно посадить накол, чтобы еще дня три мучился». «Какое варварство!» — брезгливо произнес Гирс. «Я слышал, что этот сотник в свое время у хунхузов уши и головы отрезал». «А попытка убить наследника престола и будущего императора Всероссийского — это не варварство?» усмехнулся главный полицейский и жандарм Российской империи. «Я надеюсь, что мадмуазель Эстре после беседы с этим варваром пойдет на сотрудничество со следствием, как и ее коллега». «Николай Игнач, Николай Карлович, господа, не забывайте, что сотник уже третий раз спасает жизнь моего сына. Он отличный казак и настоящий боевой офицер», жестко произнес Александр. Сидящие за столом молчаливо склонили головы. «Еще что-то по покушению известно?» — спросил император. «Пока это вся информация, Ваше Императорское Величество», — ответил генерал Черевин. Дурновой и Шебека согласно кивнули головами. «Что же, подождем. А пока довожу до вас, господа, что мною принято решение вернуть Сасаревича Николаев в Санкт-Петербург морским путем. По дороге домой он должен будет посетить Англию» где, надеюсь, произойдет его сватовство к принцессе Елене Орлеанской. Император замолчал, глыбой возвышаясь в кресле. Сидевшие за столом сановники потрясенно молчали. Наконец Гирс смог произнести. «Ваше императорское величество, насколько я знаю, Елена не хочет отрекаться от католической церкви, в чем ее поддерживают папа Лев XIII и отец девушки граф Парижский». Из-за этого в свое время не состоялась ее помолвка с Альбертом Виктором. «Париж стоит мессы!» — кажется, такие слова вложил в уста французскому королю Генриху Наварскому писатель Дюма. «А Петербург стоит православие!» — пророкотал генерал-адмирал. «Думаю, найдутся люди, которые объяснят Луи Филиппу Орлеанскому, что он и его дочь потеряют, отказавшись от такой партии. Вы правы, Ваше Высочество!» Задумчиво пробормотал министр иностранных дел. Тем более времени достаточно, чтобы решить этот вопрос. «Вот и решайте, Николай Карлович», произнес государь, а потом обратился к брату. «Алексей Александрович, надо подумать, сколько и каких военных судов отправить за Николаем. При этом надо усилить нашу эскадру во Владивостоке. В следующем году, по прогнозам, будет война между Китаем и Японией. «За влияние над Кореей. Наш флот должен выглядеть внушительно, чтобы помочь нашим дипломатам. Не так ли, Николай Карлович?» «Ваше императорское величество!» Гирс задумчиво пожевал губами. «В моем ведомстве также склоняются к возможности военных действий между Китаем и Японией в следующем году». И наличие усиленной эскадры нашего флота во Владивостоке было бы хорошим подспорьем в возможных дипломатических переговорах с Японией, Китаем, Кореей и, конечно, с представителями стран Европы, Англии и США. Ваше Императорское Величество, мы все обсудим в морском ведомстве. Надо получить подробную информацию о состоянии судов в Средиземном и Черном морях. Думаю, до Нового года я представлю вам состав, маршрут и график движения судов — для усиления Владивостокской эскадры и возвращения государя-наследника». Командным голосом отрапортовал генерал-адмирал. «В Англию также надо будет прийти в солидном составе». «Я надеюсь на вас, Алексей Александрович. Эта миссия важна для государства», произнес император с улыбкой, глядя на брата, а потом обратился к Ванновскому. «Петр Семенович». Я думаю, надо усилить в военном плане Преамурскую область на время возможного конфликта. Я отдам необходимое распоряжение, Ваше Императорское Величество. Военный губернатор Преамурской области Павел Федорович Унтербергер не только хороший хозяйственник, но и отличный командир. Он окажет всю необходимую помощь генерал-губернатору Духовскому. Насколько мне известно, вы и Ваше Императорское Величество планируете утвердить Сергея Михайловича в этой должности. «Да, Петр Семенович. Сегодня такой указ будет подписан. Император сжал кулаки. Очень жалко барона Корфа. Замечательный человек ушел из жизни. Царство ему небесного». Император перекрестился, вслед за ним и осенили себя крестным знамением все сидевшие за столом. «Ваше императорское величество, а какой будет наша позиция в возможном военном конфликте Японии и Китая?» — осторожно спросил Гирс. «Нейтральная, Николай Карлович, нейтральная. Но вот потом надо будет попытаться из результатов этого конфликта решить основную нашу проблему на Дальнем Востоке». С усмешкой ответил Александр. «И какую проблему, Ваше Императорское Величество?» — вновь задал вопрос министр иностранных дел. «Незамерзающий порт, Николай Карлович. Он нам вот как нужен». Государь сжал на правой руке свой кулак немалых размеров и потряс им в воздухе. Владивосток всем хорош, но на три месяца в году он замерзает. Кораблям либо стоять скованными льдами, либо уходить, как сейчас, на зимовку в Японию. Это пока она нам дружественная. Во-вторых, Владивосток выходит непосредственно не в океан, а в Японское море. И в перспективе с бурным ростом флота у Японской империи и ее сетью островов она может изолировать наш флот от открытого океана. Можно сказать, что уже сейчас выход в Тихий океан зависит от отношений с Японией. Я прав, Алексей Александрович? Боюсь, что правы, Ваше Императорское Величество. Морское министерство делает все, чтобы осуществить скорейшее оборудование Владивостока. Ибо только он на данный момент является единственным военным портом Открытого моря, способным стать базой крейсерских сил русского флота в Тихом океане. Изначально Владивосток планировался использоваться для дислокации крупных эскадр, перебрасываемых сюда при необходимости с запада. Пока же корабли эскадры Тихого океана, состав которой меняется от условий военно-политической обстановки, вынуждены проводить большую часть года в зарубежных портах даже стран, потенциальных наших противников. На настоящий момент порт Владивосток из-за своей неподготовленности не в состоянии снабдить целиком ни один корабль. Генерал-адмирал сделал паузу, чтобы подчеркнуть последнюю фразу, после которой продолжил. А Япония действительно за последние годы просто гигантскими темпами строит военный флот. Если мы хотим иметь в Тихом океане приоритет, Нам необходимо корректировать нашу кораблестроительную программу, утвержденную в 82 году. За 11 лет многое изменилось. Из-за промышленной революции в военном деле многие корабли уже устарели еще до строительства на верфи. А где нам лучше всего иметь незамерзающий порт, Алексей Александрович? Перебил брата вопросом император. У Китая на данный момент есть хорошо укрепленная база Байянского флота, которая находится в стратегически важном заливе Люйшунь, где размещены основные ремонтные мощности. База имеет 400-футовый док для ремонта броненосцев и крейсеров и малый док для ремонта миноносцев. Дноуглубительные работы, проведенные в бухте, позволили довести глубину внутреннего рейда и входа в бухту до 20 футов, задумчиво ответил великий князь. Получить данную базу в аренду – это самый оптимальный вариант. Правда, снабжение только по морю и большое плечо до Владивостока. Второй вариант – порт Гензан на восточном берегу Корейского полуострова в естественной гавани залива Йонхенман. Море в гавани никогда полностью не замерзает, поэтому порт является отличной якорной стоянкой. Малое плечо до Владивостока. Можно проложить сравнительно небольшой участок железной дороги в рамках Транссиба. Недостаток — опять перекрывается свободный выход в Тихий океан в случае войны со страной восходящего солнца. Японцы, насколько помню, смогут контролировать к северу от Владивостока пролив Лаперуза у Хоккайдо. На востоке пролив Цугару между Хоккайдо и Хансю. На юге пролив Цусима между Кореей и Японией. Спасибо за информацию, Алексей Александрович. В рамках возможного конфликта проработайте приобретение у Китая и у Кореи различных вариантов морских баз для нашего флота. Также вам надо будет направить своих офицеров в Китай и Японию. Без морского сражения, думаю, дело не обойдется. Надо будет зафиксировать эффективность действий каждого флота по тем повреждениям, которые получат корабли. Да и другую информацию собрать... Генерал-адмирал склонил голову, а император повернулся к военному министру. «Кстати, Петр Семенович, а чем занимаются ваши генштабисты в Преамурье? Та особая группа офицеров, которую организовали по предложению наместника?» Александр вопросительно посмотрел на военного министра. «Ваше императорское величество, насколько мне известно, готовит путешествие в Маньчжурию для картографической разведки». То есть они собираются заняться тем, что делают офицеры топографического корпуса. А их зачем в отдельную группу собирали? До вас же доводился доклад по результатам проверки подполковника Фукусима. Тогда было выявлено, что три владельца фотосалона являются офицерами Генерального штаба Японии и занимались шпионажем. И не один год при этом оставались подданными МиКАДа. «Наши офицеры что, не могут действовать так же? Честь не позволяет. Или ума не хватает?» С каждой фразой голос императора становился все более раздраженным. «Скорее последние, ваше императорское величество. Такому виду разведки в академии не учат. И я пока не знаю, где взять таких учителей», — ответил Ванновский и опустил голову, уставившись в стол. «А я вам подскажу, Петр Семенович». После предпоследнего покушения, когда погибли полицейские при попытке задержать террористов, Николай, как наместник, утвердил проект полицмейстера Хабаровска-Чернова об открытии школы по обучению полицейских для городов Дальнего Востока. Потери надо восполнять и других полицейских учить, чтобы живыми оставались. А две недели назад при этой школе, по указанию наместника, Открыли курсы по подготовке офицеров, пока, правда, в основном вольноопределяющихся, из-за нехватки офицерского состава на Дальнем Востоке. На этих курсах офицеров будут обучать, как выявлять шпионов, террористов, контрабандистов, как создавать свою сеть шпионов на территории других государств. И знаете, кто у них преподаватели, Петр Семенович? Нет, Ваше Императорское Величество. Откуда на Дальнем Востоке такие учителя? А преподаватели там следующие. Следственный пристав Банков читает лекции по дисциплинам, связанным с расследованием преступлений. Штаб сродмистр Савельев и другие офицеры корпуса жандармов преподают то, чему их самих учили на курсах при поступлении в корпус. Сотник Оленин-Зейский рукопашному бою, стрельбе и другим боевым наукам. Нашли еще пару человек, которые обучают каким-то дисциплинам. Программу обучения отослали мне. Но ее еще полтора месяца ждать. Оригинально, Ваше Императорское Величество. Какие-то универсальные кадры получаются. Не удивлюсь, если автор этих курсов сотник Оленин произнес Ванновский. «Наш пострел везде поспел». Вы правы, Петр Семенович. У этого молодого человека удивительная способность придавать очевидному для всех новое, более эффективное направление. И знаете почему, Петр Семенович? Почему, Ваше Императорское Величество? Его не связывают условности. Он не видит для себя ничего странного в том, что на курсах преподают офицеры и чиновники трех или даже четырех разных ведомств, которые обычно конкурируют друг с другом. Император сделал паузу, а потом жестко продолжил. — А поэтому, господа, я требую, чтобы при расследовании последних покушений на моего сына не было никаких межведомственных дрязг. Все должны работать как одно целое, прилагая все усилия. Я хочу знать, кто стоит за этими покушениями. И знать точно. Вы все поняли меня? Сидевшие за столом дружно склонили головы. Пока новой информации не поступило, прервемся на обед, господа. Потом продолжим.